Глава семнадцатая «Милая, поговори, пожалуйста, с отцом Лаванды, он же входит в городской совет». Лицо Сибиллы было бледнее обычного. Несмотря на вчерашнюю неприятную сцену в школе, сегодняшним утром она вновь поехала туда. Очень рада, что девушка не опустила руки, а решила вступить в противостояние с Маркусом Вердоком. Этот черствий женоненавистник попытался выгнать ее, Но, увидев внушительную фигуру Дэвида, умерил свой пыл и, поджав тонкие губы, разрешил пройти в школу. Сибилле было дозволено провести лишь один урок чистописания, после чего новый школьный учитель указал моей заловке на дверь. «Представляешь, в углу класса, в правой стороне от доски, он поставил розги. Я никогда не приветствовала такой метод воспитания». Лучше пытаться найти с ребенком общий язык, заинтересовать учебой, чем вколачивать знания грубой силой. Обещаю Силе, как только увижу мистера Крокера, обязательно побеседую с ним об этом заносчивом типе. Попыталась я успокоить расстроенную Сибиллу. Девушка даже не притронулась сегодня к завтраку. Оставив на тарелке холодный омлет, она попросила отнести ее в спальню и закрылась там до вечера. Я же находилась под впечатлением от вчерашнего разговора с мужем. Его признание больно ударило по самолюбию. Впрочем, сама виновата, нечего было расспрашивать о бывшей жене. Правильно Сантар говорил, прошлое должно быть навсегда похоронено. С другой стороны, я даже не подозревала, что в его душе все еще теплится любовь к Элисон. Каким нежным становился голос супруга при воспоминании о бывшей возлюбленной. Хотелось вцепиться ногтями в его грудь и выцарапать из сердца все чувства. Я передернулась от отвращения к самой себе. Нельзя же так сильно ревновать. Приходилось сдерживать порывы гнева, интуитивно понимая, что если буду закатывать истерики, то только оттолкну Сантара, а мне нужно попробовать завоевать его любовь. После завтрака меня ждал сюрприз. Джим сообщил, что пришла посетительница. Я с удивлением увидела женщину, которую, честно говоря, не рассчитывала больше встретить. Мать Дилана, одетая в чистое, тщательно выглаженное платье, с убранными волосами, виновато смотрела в пол. «Простите, миледи, что вела себя неподобающим образом». Она подняла на меня мутные запавшие глаза. «Вы пытаетесь мне помочь, а я брыкаюсь, как свинья неблагодарная». Негоже так с господами обращаться. Ну что вы? Я вскинула бровь, припоминая, что даже не знаю имени этой женщины. Я не держу на вас обиды, ведь и так ясно, что со мной разговаривали не вы, а тот дурман, что засел внутри вас. Индра, как выяснилось, именно так звали несчастную мать рыжего мальчугана. Надеялась получить работу, которую я ей обещала. Я решила, что Сантар слишком устает в саду, следя за тем, как растут его драгоценные побеги. Он их щедро сдабривал удобрениями, сотворенными в старой лаборатории отца. Поэтому еще одни руки в помощь сейчас совершенно не помешают. «Большое жалование мы платить не сможем», — предупредила я исполненную надежд женщину. «Ничего, хотя бы это», — кивнула Индра. «Только не могли бы вы дать мне задаток, хоть несколько монет». «Обещаю, завтра прямо с утра приступлю к своим обязанностям. Вы не пожалеете. Такого усердного и честного работника, как я, еще поискать». Я отсчитала несколько монет, которые взяла у мужа. Искренне надеюсь, что Индра сдержит обещание и не истратит эти деньги на очередную порцию дурманищего эликсира. «Вы такая добрая, вот уж повезло, милорда с женой!» Елейным голосом нахваливала меня женщина. Прежняя леди, говорят, тоже была милой дамой. Я поморщилась при упоминании Эллисон. Вечером я надела свое самое красивое платье. Нежно-сиреневый шелк с серебристым кружевом благородно отливал в свете ярко горевших свечей. Тесса уложила мои волосы в высокую затейливую прическу. Сейчас она была на редкость неразговорчива и полностью погружена в свои мысли. Я уж испугалась, не заболела ли она часом. «Добрый вечер, милорд», — горничная присела в Книксоне, приветствуя моего супруга, вошедшего в спальню. «Можешь идти», — отпустил он девушку. Тесса еще раз поклонилась и поспешила уйти. Сантар выглядел безупречно. Сертук без единой складочки, блестящие лаковые ботинки, в которых при желании можно было разглядеть собственное отражение — и светло-серый шейный платок с серебряным шитьем в цвет отделки на моем платье. Да мы просто идеальная пара! Муж расплылся в улыбке, беззастенчиво заглядывая в мое глубокое декольте. Я думаю, на этой прекрасной шейке кое-чего не хватает. Я зачарованно смотрела, как муж достает черную бархатную коробочку и откидывает крышку. Внутри На белой атласной подкладке покоилось роскошное жемчужное колье. — Позволь мне. Сантар надел его мне на шею и застегнул замочек. — Так-то лучше. Я чувствовала, как холодный жемчуг скользит на коже, наполняя сердце теплом. — Спасибо. — Ты прекрасна, — восхищенно прошептал Сантар. — И если мы прямо сейчас не отправимся к карете, боюсь, что не сдержусь, и сниму с тебя этот роскошный наряд. Я коснулась пальцами ожерелья и улыбнулась. Натянув лайковые перчатки, подхватила юбки и последовала вслед за мужем. В карете уже сидел Эштон и нетерпеливо постукивал ногой. Приведя нас, он состроил унылую физиономию и демонстративно отвернулся к окну. — Значит так, кузен, — с нажимом произнес мой муж. ты прекрасно понимаешь Твои ребра и зубы целы лишь потому, что я чрезвычайно терпеливый человек. И если в тебе есть хоть капля разума, в чем я уже начал сомневаться, ты будешь вести себя на приеме осмотрительно. Я не боюсь, что местное общество узнает о тех пикантных обстоятельствах, вследствие которых мысли к Мерис вступили в брак. Мне глубоко чихать на их мнение, но слухи могут дойти до ушей сестренки». Сибилла очень больна, и лишний раз ее расстраивать не стоит. «Мне самому до ужаса надоело сидеть в этой дыре», — отозвался Виконт. «Мисс Крокер любезно согласилась предоставить свой комфортный экипаж. Я же не дурак, чтобы отказываться от этой возможности. Надеюсь, уже завтра с утра я покину вас и забуду, как страшный сон». Ну, вот и договорились. Сантар дружески опустил руку юноши на плечо, слегка сжав пальцы. Мы быстро добрались до огромного особняка. Вот уж где царили кич и полная безвкусица. Мраморные колонны, выполненные в виде атлантов, подпирали своды над парадной лестницей, которая была застелена красной ковровой дорожкой. И это прямо на улице. Внутри дома оказалось не лучше. Тот, кто занимался подбором мебели и оформлением помещений, явно неравнодушен к золотому цвету. Представляю, как здесь все должно сверкать в ярких лучах дневного солнца. Голубой паркет блестел, словно зеркальная поверхность. «Добро пожаловать!» К нам навстречу спешила лаванда. Именинница подсунула под нос моего мужа руку, которую ему пришлось поцеловать. «Добрый вечер! Вы прекрасны, словно майская роза в весеннем саду!» Эштон ухватился за запястье мисс Крокер и стал покрывать его быстрыми поцелуями. «К сожалению, я сегодня без подарка хотел сочинить для вас поэму, но ночью слишком плохо спал. Знаете ли, старый дом, сквозняк, все скрипит, и крысы бегают. не Недотворчество в такой обстановке». «О, ну что вы, дорогой Виконт, какие пустяки! Вы сами как подарочек!» Немедленно отреагировала лаванда, жеманно пожимая плечами. Я нахмурилась, пытаясь понять, где Эштон мог найти крыс. Мисс Маргарет тщательно следила за чистотой в доме. К тому же на ум пришло, что от бывшего возлюбленного я не получала подарков, кроме одной единственной банки меда. Не знаю, что уж тут виной, жадность самого Виконта или его матушки. Сантар собирался возмутиться, но я предусмотрительно схватила его под локоть и потащила прочь от этой парочки. «Один вечер, и мы свободны», — шепнула я ему на ухо. «Помни о сестре. Сейчас не нужны скандалы. Натягиваем маски, принятые в светском обществе, и киваем, словно болванчики». Надеюсь, этот слюнтяй не додумается сделать предложение руки и сердца Лаванде, вернее, капиталом ее отца. Иначе всю жизнь придется терпеть его в соседях, периодически встречаясь на праздниках. А мне кажется, они бы были отличной парой». Я озорно улыбнулась. «Через месяц после свадьбы выели бы друг другу плеш. Ставлю на то, что Эштон и года не продержится в рабстве у мисс Крокер, сбежит к мамочке. Все-таки искренне верю, что до такой крайности не дойдет». Муж краем глаза следил за тем, как Виконт ужом вьется вокруг именинницы. Я взглянула на Сантара. Слишком тусклые глаза — Ему необходимо развеяться, забыть все заботы и успокоить мятежное сердце. Подозвала лакея и взяла с подноса два бокала игристого вина. Давай забудем об этих двоих. Я передала мужу вино. Сантар пригубил и, поморщившись, вернул бокал. Отнеси, пожалуйста, вкус отвратительный. Странно, а мне понравилось. Я пожала плечами. Прислуга проворно сновала между гостями, предлагая закуски и напитки. В углу бального зала на импровизированном постаменте на арфе играла девушка. Ее тонкие длинные пальцы умело перебирали струны, наполняя помещение волшебной музыкой. Интересно, будут сегодня танцы? Я с трудом удерживалась от соблазна двигаться в такт музыки. Кажется, сто лет не была на балу. — Дорогая, прости, что-то неважно себя чувствую. Сантар виновато посмотрел на меня. Не смогу составить тебе пару. Я нахмурилась. На душе стало тревожно. Облизнула моментально пересохшие губы, стараясь не думать о плохом. Надеюсь, муж прав, и это всего лишь сильное переутомление. Вскоре к нам подошел Джон. Он учтиво поклонился и вежливо поцеловал кончики моих пальцев затянутых в перчатку. Вид у него был весьма озабоченный. «Это что еще за столичный хлыщ крутится рядом с мисс Крокер?» — спросил он. В его голосе явно слышались нотки ревности. «О, нет! Кажется, этот достопочтенный доктор неровно дышит к избалованной богатой наследнице. Мне стало жаль и без того намучившуюся в этой жизни заловку. Бедная Сибилла! Ведь я уверена что она тайно влюблена в друга своего брата. Будь девушка здорова, у нее был бы шанс побороться за место в сердце этого благородного человека, но в данной ситуации, боюсь, у нее нет возможности соперничать с яркой и наполненной жизнью лавандой. «Мужчины!» — я пренебрежительно хмыкнула. «Почему вас интересует в первую очередь внешность, а не внутреннее содержание?» По взгляду Джона я поняла, что мой прозрачный намек на Сибиллу не остался незамеченным. Доктор опустил голову, словно побитая собака. «Джон, может, ты взглянешь на Сантара?» — спросила я, чтобы перевести тему. «Он плохо себя чувствует». «Я говорил вашему супругу, что он много бывает на солнце, а это для него вредно. К тому же в тюрьме организм Сантара был изрядно истощен, и сейчас непомерные физические нагрузки могут привести к беде». «Дорогой, послушай доктора, завтра проведёшь день, лёжа в постели, чтобы восстановить силы. Только если ты будешь всё это время рядом со мной». Муж усмехнулся, глядя на то, как я отчаянно краснею от его слов, хоть бы друга постеснялся. Я увидела, как к нам приближается вдова Вернер. Каролина выглядела прекрасно. Несмотря на далеко не юный возраст, она до сих пор сумела сохранить гладкую кожу. Ее пышная грудь соблазнительно выглядывала из декольте, а мелкие белокурые кудряшки на голове подрагивали каждый раз, когда женщина смеялась. Бальное платье, на мой взгляд, было слишком перегружено рюшами и кружевами, а на обнаженной шее поблескивало довольно дорогое колье с изумрудами и бриллиантами. — Милочка, ваш кузен само очарование! — хихикнула вдова — прикрывая губы веером из розовых перьев. «Эштон умеет быть обходительным», — согласилась я, «но особо на его компанию не рассчитывайте, завтра Виконт уезжает домой». «Очень жаль», — Каролина дернула полноватым плечиком, «но у нас и своих мужчин хватает, а некоторые еще и столичным фору дадут». Взгляд вдовы скользнул по толпе и остановился на высоком подтянутом джентльмене, лет шестидесяти. Он ответил ей еле заметным кивком. Позже нас познакомили. Таинственным мужчиной оказался Соломон Крокер, отец Лаванды. В отличие от своей дочери, он был весьма учтивым и вежливым. Хотя его речь выдавала заметные пробелы в знаниях, некоторые слова он коверкал, но в целом производил приятное впечатление. К тому же, пообщавшись с Сантаром, я изменила свое отношение к некоторым вещам. Соломон, добившийся в жизни богатства собственным трудом, у меня вызывает больше уважения, чем герцог, родившийся с серебряной ложкой во рту. И как этот милый человек воспитал такую заносчивую дочь? На этот вопрос мистер Крокер сам же дал ответ, сообщив, что матушка Лаванды давно умерла, а отец, пытаясь компенсировать ее отсутствие, слишком баловал девочку». Она с детства привыкла, что ее желания исполняются по одному щелчку пальцев. Вечер был в самом разгаре, а Сантару становилось все хуже. Муж чуть не уснул на софе, где я его оставила. «Да у тебя же жар!» Я озабоченно провела рукой по лбу, на котором выступили капельки пота. «Да, совсем разболелся», — не стал спорить муж. «Может, поедем домой?» Я побежала искать Эштона, чтобы забрать его с собой. Виконт как сквозь землю провалился. В зале его не было, может, на балконе уединился с лавандой. Хотя на него не похоже, матушка вбила ему в голову, что поцелуи и прочие шалости возможны лишь после официальной помолвки. Выйдя на огромную террасу, я наткнулась на вдову Вернер. «Каролина, вы, случайно, не видели моего кузена?» спросила я переполненная гневом ну где его черти носят зачем мы вообще сюда поехали я же прекрасно видела что сантар плохо себя чувствует он не только не развеялся как я планировала но ему стало еще хуже виноватой в этом я чувствовала себя женщина не ответила ее лицо было устремлено на ночное небо любуетесь звездами на ум пришла мысль что вдова, возможно, кого-то ждала здесь, а я помешала свиданию. Простите, я развернулась, чтобы уйти, но тихий жалобный голос остановил меня. «Помоги!» — прошептала Каролина. «Что?» — не поняла я, подходя ближе. «Я вас не расслышала». «Смерть стоит у меня за спиной», — проговорила женщина. Только сейчас я заметила, что из больших зеленых глаз льются слезы, Она выставила вперед трясущуюся руку, сжимающую разбитый бокал. На пол упало несколько алых капель крови. Вы порезались. Я стала спешно доставать платок. — Нет, пожалуйста, останови это! Каролина всхлипнула и вонзила осколок стекла себе в шею. Кровь хлынула из страшной раны. Я вскрикнула и попятилась назад. Да она просто сумасшедшая. Вдова продолжала резать себя, раз за разом добавляя новое увечье. Зеленый шелк красивого платья был весь залит кровью. Прекратите! Я зарыдала в голос, не в силах выносить ужасное зрелище. Каролина упала на пол, содрогаясь в предсмертных конвульсиях. Она еще что-то хотела сказать, но вместо слов из горла вырывались лишь булькающие звуки. Ее пальцы разжались, из левой руки выскользнул странный предмет. В свете полной луны я отчетливо увидела лежащую на мраморной плитке серебряную погремушку.